Глава 2. Когда я подъезжаю к квартире Германа, часы показывают 9 вечера. Он не любит поздних посиделок и всегда строго следит за тем, чтобы нигде не задерживалась. Переживает. Мало ли, сколько уродов разгуливает по ночам. Не любит тусовки, ночные клубы, шумные вечеринки. Не пьет алкоголь. Иногда я сама себе не верю, что этот мужчина мой. Поднимаюсь в лифте попутно, обдумывая, как проскочить мимо Геры, принять душ и надеть выбранный комплект. Черное кружево с пояском для чулок. Прозрачный бюстгальтер и прозрачные трусики, совершенно не оставляющие полет для фантазий. Меня заставили примерить 12 комплектов. Девочки кривились, не стесняясь, шумно обсуждали каждую модель, перебирая вешалки и заваливали примерочную бельем. Я подневольно надевала и снимала, вновь надевала выбранный бюстгальтер и под отрицательное мычание снимала. Но когда приоткрыла шторку и продемонстрировала черный комплект, Таня томно выдохнула и прошептала, протиснувшись по плечи в кабинку. «Я кончила, Женька. Берем!» Соня активно трясла головой и допивала молочный коктейль, извлекая булькающие звуки – Лены к тому времени с нами не было, ей срочно нужно было вернуться домой. У дочери поднялась температура. И вот эти туфли. Танюша подвела меня к ослепительной витрине и указала пальчиком, оставляя след на стекле. «Куда мне такой каблук? Я и так высокая!» Смотрела с завистью на черные лаковые лодочки с острым носиком и тонкой-тонкой шпилькой. Не говори глупости. Милосердов мужчина крупный. Стоило мне их примерить, и рука сама потянулась к сумочке доставать карту, а ноги понесли к кассе. Квартира встречает меня темнотой и тишиной. Странно, но Гера еще не дома. Но так даже лучше. Успею принять душ, нанести крем, запах которого ему так нравится. Прохожу в ванную, беру пакет с покупками с собой. Неторопливо принимаю душ, нежесть под теплыми струями, наношу увлажняющий крем, от которого кожа становится приятной на ощупь, бархатистой. Снимаю ценники, надеваю белье. Привожу волосы в порядок, расчесываю и придаю пальцами небольшие волны. Они красиво ложатся, чуть прикрывая грудь и дразня. Слышится громкий хлопок дверью, я быстро ныряю в туфли и накидываю тонкий халатик. «Что так поздно? Вы вышли из ресторана два часа назад. Прилетает вопрос, стоило мне зайти в гостиную. Герман сидит ко мне спиной на краю журнального стола. Он скидывает пиджак прямо под ноги и, наступив на пятку, снимает обувь. У него не выходит с первого раза и со второго, ругаясь, наклоняется, помогает себе руками. Мы гуляли по торговому центру. Я все еще надеюсь, что вечер не испорчен». Танюша весь вечер пила за твое здоровье и просила передать спасибо. — Теперь понятно, кто выжрал три бутылки шампанского. В голосе слышится злость. — Гер, все хорошо? Я первый раз вижу его настолько раздраженным. Хочешь, я заварю тебе чай? Он продолжает молча растирать лицо руками, но стоило мне сделать шаг по каменному полу, как мужчина резко оборачивается и поднимается. «Что на тебя?» «Твой подарок». Я стараюсь идти плавно, раскачивая бедрами. Сильные пальцы ловко справляются с поиском. Герман распахивает полы халата и долго рассматривает, но во взгляде не читается восхищение или желание, и я инстинктивно прикрываюсь руками. «Дай угадаю, Танюша посоветовал этот шлюхастый наряд. Он не спрашивает, а утверждает». «Я думала, тебе понравится». «А что мне должно здесь понравиться? Женя, ты похожа на проститутку. Хотя чего еще следовало ожидать от твоих подруг? Одна разведенка, вторая настолько наивна, что ее можно принять за идиотку. И предводительница этого трио — шалашовка Таня». Он и раньше не очень лестно отзывался о моих подругах, но сегодня первый раз позволил себе подобные выражения но слова не идут ни в какое сравнение с его выражением лица, презрение, помноженное на пренебрежение. Они мои подруги, гер, я не позволю говорить про них в подобном тоне. «После свадьбы тебе придется свести ваше общение на нет», сообщает он в ультимативной форме. «И не подумаю, тебе не нравилась моя работа, я ушла, потому что ты так хотел, тебе не нравится моя мама». Против матери я не имею ничего против. Хоть на этом спасибо. Огрызаюсь я, а сама снимаю туфли. Сюрприз явно удался. Не дерзи. Он подходит ко мне вплотную, склонившись, шепчет в губы. Если бы я хотел проститутку, то просто вызвал бы. Поэтому сними это уродство и будь добра, выбрось. Туфли можешь оставить. Ты пил? Запах алкоголя удивляет больше произнесенных слов. Герман поднимает с пола недопитую бутылку виски и, демонстративно делая большой глоток, полощет жидкостью рот и шумно глотает. «Я пойду спать», — произношу я. Продолжать разговор я не вижу смысла. Делиться происходящим в его жизни Герман не хочет, а выслушивать пьяные слова, за которые, скорее всего, он завтра будет извиняться, желания нет. «Пока не выбросишь, спать не пойдешь», «Отпусти, мне больно!» – чувствую сильные пальцы на своем предплечье. «Женя!» – он садит сквозь зубы. Пары алкоголя обдают мое лицо. «Гер, ты пьян. Завтра тебе будет стыдно за свои действия. Я пытаюсь достучаться до сознания. Не знаю, что у тебя случилось, но ты не имеешь права со мной так обращаться». «Звон в ушах – это первое, что ощущаю». Кровь моментально отливает от лица и начинает пульсировать где-то под желудком. Инстинктивно прижимаю ладонь к щеке и, отступив к стене, не свожу взгляда с Герой. Его ладонь замирает в воздухе у моего лица. Герман растерян не меньше моего. Глаза бегают по моему лицу и постоянно останавливаются на месте удара. Не сильного по мужским меркам, но ощутимого для женщины. Остатки злобы сползают с его лица. На губах появляется извиняющаяся улыбка. «Прости, родная, прости. Сегодня ужасный день. Конечно, ты не виновата. Но пойми, у меня сорвалась крупная сделка, и без Арисова здесь не обошлось. Он называет фамилию главного конкурента. Я слушаю его сбивчивую речь и до сих пор не могу прийти в себя. Любимый мужчина действительно меня ударил». В голове нарастает пульсация, мне хочется закричать на него в ответ и высказать, что он не смеет меня и пальцем трогать. Моя мама за всю жизнь даже не замахнулась на меня. Максимум, что она могла себе позволить – повысить тон. Но вместо этого слезы предательски собираются в уголках глаз. Разворачиваюсь и молча иду в спальню, на ходу снимая туфли. Герман остается в гостиной, слышу глухие ругательства. Не на меня. Он ругает себя, но почему-то мне не становится от этого легче. Белье я действительно выкидываю, как и туфли. Не думаю, что смогу носить их. Возможно, это минутный порыв. Я смываю тушь и чищу зубы. За вечерними процедурами посещает мысль, что нужно уходить. Но сердце ищет оправдание Герману. Всегда внимательный и заботливый, его словно подменили. Я все же снимаю покрывало с кровати, аккуратно сворачиваю в ногах и ложусь. На дисплее телефона высвечивается 2202 и несколько СМС от подруги. 21.30. Танюша. Ну как, Герман оценил? Наверное, весь пол залил слюнями. Смотрите, не поскользнитесь в порыве страсти. 21.47. Ну, раз молчишь, точно все супер. Слышу шаги, выключаю ночник и прячу телефон под подушку. Герман застывает в дверном проеме. Я чувствую спиной его взгляд. Женя шепчет и делает несколько шагов вглубь. Присаживается на край кровати рядом со мной, а я не открываю глаза и, надеюсь, он поверит, что я сплю. Пальцы касаются щеки. Кажется, она горит огнем от удара, но я знаю, что это не так. Нет и покраснения, скорее всего, это обида жжет. Наконец он поднимается и уходит в ванную, а я могу сделать полноценный вдох. Сморгнув слезы, отправляю СМС. Все супер, спасибо.